«Хорошо, я переведу». Втаймл обменялся несколькими фразами с грошей. Затем обратился к Кику. «Извините, сэр, но он говорит, что был вынужден снизойти до вашего ребяческого желания, поскольку это был простейший способ для достижения их цели. Сейчас он желает обсудить условия передачи Джона Томаса Стюарта. Скажите ему, что...» Данный вопрос не подлежит обсуждению. Повестка дня прежде всего требует, чтобы мы достигли определенности в вопросе установления дипломатических отношений. Извините, сэр, понятие «дипломатические отношения» очень сложно перевести. Я обдумываю это уже несколько дней. Скажите, что происходящее здесь вполне может служить примером дипломатических отношений. Свободные народы ведут переговоры с позицией равенства, с мирными намерениями для достижения взаимной пользы. Раргалианец изобразил подобие вздоха. — Каждое из перечисленных понятий тоже довольно трудно перевести, но я постараюсь. Вскоре он ответил, наследственный маршал говорит, что если то, чем мы сейчас занимаемся, трактуется как дипломатические отношения, то вы уже их имеете. И где же, наконец, мальчик Стюарт? Не так быстро. Повестка дня должна соблюдаться неукоснительно. Они должны принять наше посольство плюс культурную, научную и торговую миссию. Они должны оставить у нас аналогичную команду. Должны быть налажены регулярные сообщения между двумя суверенными мирами. И пока мы не достигнем соглашений по всем перечисленным пунктам, бессмысленно обсуждать передачу мальчика. Я еще раз попытаюсь перевести, но на этот раз в таймл... Беседовал с боссом Грошей довольно долго. Но ответ был на удивление краток. «Он просит передать вам, что все ваши пункты его не интересуют. И не стоит даже упоминания. Он вновь спрашивает о мальчике Стюарте. «Э, «В таком случае скажите ему, что мы...» «Отказываемся от переговоров с варварами. Передайте, чтобы они забрали свой мусор, именуемый дарами. Переведите именно так, которым они захламили помещение, и пусть убираются на свой корабль, причем немедленно. Они обязываются забрать свою драгоценную грошу, пусть даже силой» и им запрещается когда-либо впредь высаживаться на нашей территории. Выражение лица доктора Таймла стало таким, будто он вот-вот разрыдается, но Раргалианец не умел плакать. — Я вас очень прошу, не восстанавливайте их против себя. Я готов рассказывать басни, я могу даже нарушить свой профессиональный долг. Но... — Дело в том, что они могут разрушить весь город, даже не прибегая к помощи корабля. — Переведите им наш ответ. Конференция окончена. Мистер Кику поднялся и взглядом велел остальным следовать за собой. Он направился в комнату отдыха. Двойник пошел первым. Маклюр ухватил мистера Кику за руку и пошел вслед за ним. Генри, я согласен, это вы руководите переговорами, но не следует ли нам еще раз переговорить с ними, они ведь дикие бести это может. Мистер Маклюр, мягко начал Кику, как сказал один из наших выдающихся предшественников, имея дело с некоторым сортом людей, «Необходимо наступить им на любимую мозоль и стоять на ней, пока они не извинятся!» Он подтолкнул министра к двери. «А если они не извинятся?» «Разумеется, наш Демарш не лишен риска, но давайте не будем спорить в их присутствии». Они вошли в комнату отдыха и закрыли за собой дверь. Гринберг с восхищением сказал мистеру Кику. «Неплохо придумано, босс. Но что нам делать дальше? Будем ждать». «Окей». Гринберг, нервничая, подошел к устройству связи и настроил его на конференц-зал. Гроши столпились вокруг втаймула, почти скрыв его своими могучими телами. Актер обратился к Кику. — Я вам больше не нужен, сэр. — Нет, Артур, ты хорошо сыграл свою роль. — Благодарю вас, сэр. У меня вполне хватит времени снять грим и успеть ко второму тайму. — Хорошо. Но, может быть, стоит заняться гримом прямо здесь? — Черт возьми, но ведь у входа толпятся фоторепортеры. Они и подыграют мне. Насвистывая, он удалился. Макклюр нервно прикурил, затянулся и отложил сигарету. — Генри, вам следует обо всем доложить начальнику штаба. Он уже в курсе и готов ко всему. Они ждали. Гринберг первым нарушил молчание. — А вот и в таймл. Он открыл двери и впустил Раргальянса. Доктор в тайму, казалось, находился в страшном напряжении. Э, «Мистер Кику, командор Гроши согласен выполнить ваши странные пожелания для скорейшего завершения дела и настаивать, чтобы вы побыстрее доставили мальчика-стюарда. Скажите ему, что он совершенно не понимает характера дружеских отношений между цивилизованными людьми». Мы вовсе не торгуем свободой одного из наших граждан для получения каких-то незначительных выгод, так же, как они не стали бы торговать свободой грошей Ламекса. А затем скажите, что я приказываю им немедленно удалиться. «Я с очень большим сожалением передам ваши слова», — искренне сказал в тайму. Вернулся он очень скоро. Они согласны на все ваши условия. Прекрасно. Пошли, серж, мистер Маклюр, вы можете не появляться, если вам не хочется. Он вошел в зал, за ним Гринберг и втаймал. Мистеру Кику показалось, что босс с Грошей еще более разгневан. Но переговоры о деталях прошли очень быстро было обсуждено количество грошей из землян в посольствах и миссиях. Затем размещение людей на корабле грошей. Один из делегатов грошей был тут же назначен послом в Федерации. Втаймл заверил, что новоявленный посол имеет ранг, уступающий только командору. А теперь, сказала главная грошия. «Настало время передать нам Джона Томаса Стюарта». А Фтаймл с беспокойством добавил от себя, «Я полагаю, вы сделали соответствующее приготовление? Мне не нравится их поведение. Как-то быстро на все соглашаются». Ощущая удовлетворение, благотворно действующий на его желудок, Кику ответил, «Я не вижу здесь трудностей». Молодой стюарт сам жаждет поехать, тем более сейчас, когда нас уверили в дружеских намерениях. Пожалуйста, переведите им так, чтобы они поняли, мальчик отправляется к ним как свободный человек, а не как раб или домашнее животное. Гроши должны гарантировать его статус и его возвращение на одном из наших кораблей, когда он того пожелает. Эфтаймл перевел И через минуту получил ответ Все принято За исключением одной незначительной детали Мальчик Стюарт будет состоять в свите гроши Ламекса Далее перевожу дословно Вопрос о возвращении мальчика, если он когда-нибудь захочет Является личной прерогативой гроши Ламекса Если он ей надоест или она сама пожелает его отпустить, корабль ему будет предоставлен незамедлительно. — Нет. — Что вы имеете в виду, говоря «нет»? — Просто «нет». Разговор о юном Стюарте закончен. Эфта медленно повернулся к своим клиентам. — Они говорят, — перевел он через некоторое время, — что иначе вовсе не будет никаких соглашений. — Я знаю. Соглашение. Не заключаются с... У них есть слово, соответствующее понятию «слуга». У них есть слуги разных рангов. Одни выше по положению, другие ниже. Используйте выражения, которыми называют слуг самого низкого ранга. Скажите им, что не может быть никаких разумных соглашений со слугами слуги попросту не имеют права их заключать и попросить их немедленно убраться. В тайму грустно посмотрел на мистера Кику. Я восхищаюсь вами, мой друг, но я вам не завидую. Он повернулся к командиру экспедиции и долго выезжал по щенячьи. Гроша широко открыла рот, посмотрела на Кику и заверещала, как обиженный щенок, которого пнули ногой, в тайму вздрогнул и отодвинулся. Очень плохое ругательство, я не смогу его перевести. Из широко открытой пасти монстра еще какое-то время извергался все тот же визг. В тайму отчаянно пытался переводить. Я презираю низшие животные, съешьте с аппетитом. Последуйте назад к вашим предкам и съешьте их. Ваша низкая раса напрашивается, чтобы ее поучили хорошим манерам похитителей, младенцев, воры. Он остановился и замолчал в величайшем возбуждении. Главная Гроше подошла к трибуне и приподнялась так, что ее глаза оказались на одном уровне с глазами Кику. Гринберг. Сунул руку под стол и включил генератор энергетического поля, предусмотрительно расположенный в подвале здания. Здесь и раньше бывали случаи насилия. Мистер Кику сидел неподвижно с каменным лицом. Они неотрывно смотрели друг на друга, громадный инопланетянин и маленький землянин. В зале стояла мертвая тишина ни шороха, ни звука. Неожиданно из дальнего конца зала раздалось повизгивание, напоминающее звуки новорожденного щенка, и этот писк сыграл совершенно неожиданную роль. Командор вдруг резко повернулся так, что пол жалобно отозвался на его движение и что-то крикнул остальным. Ему ответили, он произнес резкие слова команды, и все двенадцать грошей направились к выходу со скоростью, которую трудно было предположить у столь громоздких созданий. Кику поднялся, удивленно наблюдая за ними, Гринберг схватил его за руку. «Босс, с вами пытается связаться начальник штаба. Передайте ему, чтобы он не торопился». Крайне важно, чтобы он не проявил никакой поспешности. Наш автомобиль все еще ждет нас. Глава 16: Извините, что мы все испортили. Джону Томасу Стюарту очень хотелось присутствовать на конференции, и пришлось строжайше вменить ему, чтобы он и не думал туда пробраться. Сейчас он находился к... в комфортабельном отеле «Юниверсал», где занимал вместе с матерью несколько комнат. Он играл в шашки со своим телохранителем, когда Бетти Соренсен вошла туда в сопровождении мисс Хольц. Майра Хольц... Была одним из лучших оперативников службы безопасности Министерства по делам космоса, но скрывала свою профессию под очаровательной внешностью. Инструкции, полученные от министра Кику, были совершенно недвусмысленны. Глаз с Бетти не спускать, поскольку это особо способно наворотить такого, что и за год не перелопатишь.